Глава 68. Все шло нормально, пока я заменяла Эллади, у которой заболела спина. И все шло нормально, когда Мали ушла пораньше, чтобы выгулить собак. Муж у неё заигрался в покер и не успевал домой. Однако оставаться в салоне одной мне совершенно не нравилось. Виновато мое воображение. Слишком быстро оно скачет от крайности к крайности. Я сразу начинала бояться. Так бывало в детстве, когда я оставалась дома одна. А иногда бывало и потом уже в собственном доме. Мне приходили на ум всякие страшилки, хотя все над ними только смеются. Например, про молоденькую няню, которую запугивают по телефону, а потом оказывается, что маньяк звонил из соседней комнаты. Лично мне было не смешно. Или про мужчину, который прятался у девушки под кроватью и лизнул ей руку, чтобы она думала, что это ее собака. Да. Я сама нагоняла на себя страх. До ухода оставалось немного. Записанных клиентов не было, и вряд ли кто-то забрел бы в ближайшие 20 минут. Я закрыла кабинку, приготовила необходимые принадлежности на завтра. Оставалось только проверить, потушены ли свечи. Я заперла заднюю дверь на висячий замок. Повыключала везде лампы и чуть не бегом бросилась в приемную, где свет еще горел. Повернула выключатель и, светя себе телефоном, подошла к окну, включить торшер. Мы всегда оставляли на ночь яркий свет, чтобы никто не вломился. По словам Мали, так же делают в школах. А теперь от одной мысли о грабителях у меня... Заграли нервы. «Сама себя пугаешь, Карина». Я даже посмеялась. «Надо же быть такой трусишкой». Ситуация напоминала истории, которые я сочиняла про других людей. В духе детективных сериалов типа «Закон и порядок». Да и вообще криминальные сериалы явно не на пользу моим мозгам. Сердце едва не выпрыгнуло из груди. У дверей возникла какая-то тень. Наверное, я вскрикнула и замерла пытаясь перевести дух. Тень между тем приблизилась. Мужчина молодой, но не юноша, судя по стрижке, солдат. Поздновато для случайного клиента. Мне стало не по себе. Никогда еще я не оставалась в салоне одна так поздно. И больше точно никогда не останусь. Как же я теперь жалела, что не послушала Кайла и не носила с собой газовый баллончик. Сейчас из моей сумочки торчал пустой чехол. Забавно, что розовый. Типа я вся такая женственная, и мне нужно защищаться от мужчин. Гость подергал дверную ручку, и я, включив еще одну лампу, шагнула вперед, Выключила фонарик на телефоне и подошла к двери. Правда, не вплотную. «Привет. Э -э -э простите, а вы уже закрылись?» Он говорил спокойно и вполне приветливо. «Да, закрываемся через десять минут». Я пищала, как перепуганная мышь. Да и чувствовала себя соответственно. Аж самой стало противно. «Не трусь, Карина». Ох, извините, я, кажется, потянул спину на тренировке и надеялся, что вы еще работаете. Незнакомец говорил серьезно, но его лица я не видела. Давайте с утра. Я приду пораньше. Я очень надеялась, что с утра он будет занят, и в то же время мне было совестно. Он ведь солдат, и ему нужна помощь. Попробую утром отпроситься. Можно я зайду, и вы меня запишете? Я посмотрела наверх, где горел красный огонек видеокамеры. Я отперла дверь. В голове начали крутиться сцены из места преступления. Интересно, как отреагирует Мали, если утром найдет на полу моё мертвое тело? Незнакомец вошел и пристально посмотрел на меня. Компьютер я уже выключила, и потому взяла бумажное расписание на завтра. Он подошел вслед за мной к столу. «У меня окно в десять, а потом в двенадцать. Но для вас я могу прийти в девять или в половине девятого, раз уж вы сегодня проделали такой путь». Я понятия не имела, откуда он добрался, просто говорила обычные фразы, которыми принято успокаивать клиентов. «Делаешь вид, что идешь ради него на жертвы, и это действует, если он не полный зануда, конечно. Зануд ничем не проймешь. Давайте в половине десятого. Никто мешать не будет». Он смотрел на дверь, на которой были написаны часы работы. Я сглотнула. «Хорошо, 9.30. Ваше имя?» «Нильсон». Я записала. Фамилия как будто знакомая, но я его раньше точно не видела. На лице у меня память хорошая. Это вы оказываете особые услуги? По мне, словно черные паучки побежали. Дыхание перехватило. Что вы такое говорите? Не спросила, а скорее возмутилась я. И снова посмотрела в сторону камеры, уже демонстративно. Теперь и он ее увидел. Ну, специальный массаж. Я слышал, тут у вас одна девушка делает особый массаж, понимаете? Меня затошнило. Хотелось убежать, однако я собрала волю в кулак и твердо сказала. «Я прошу вас уйти». Взяла телефонную трубку, поднесла к уху. Нильсон шутливо поднял руки, засмеялся. Кажется, во рту у него блеснул металл. «Ладно, ладно, я пошутил. Извини, ничего плохого я не сделал. Нечего обижаться». Я так и держала трубку, надеясь, что он не заметит, как дрожит у меня рука и как побелели костяшки пальцев. Прошло несколько секунд самых длинных в моей жизни. И гость, наконец, попятился к двери, не сводя с меня взгляда. Эти холодные голубые глаза и бледная гладкая кожа придавали ему совершенно зловещий вид, и мне стало жутко. Стараясь не показывать страх, я крепко сжала губы и не отпускала трубку телефона. Прежде чем повернуться к двери, незнакомец сказал, «Ты дочь Фишера, верно?» У меня в голове завыли тревожные сирены. «Кто же он такой?» Он прислонился к двери и в тишине звякнул колокольчик. Сердце у меня было готово разорваться. «Уходи», — мысленно молила я. «Уйди уже, наконец». В тот миг, как за ним закрылась дверь, я увидела на улице Кайла. И от облегчения чуть не потеряло сознание. «Кайл, я теперь не одна».